Помнишь? Второй усмехнулся. Я же вижу, что помнишь. Мы её тоже видели. Не в этом мире, в другом. Третий может уходить в нижний мир. Иногда мне кажется, что только там ему и место. Но он возвращается, всегда возвращается. Почему? Несмотря на жару, в подсобке царил такой холод, что изо рта шёл пар. И роману это просто казалось. Потому что он оборотень, а оборотню для жизни нужна плоть и кровь. Сойдёт и звериная, но лучше бы человечья. Второму тоже было холодно. Он ёжился, потирал худые ладони. В нижнем мире у него нет своего тела, но всё равно он чувствует себя там как дома. А нам с первым там плохо. Мы были там только однажды, в тот самый день, когда Албасты спасла вас и не спасла нас. У нее как-то получилось усмирить третьего, выдернуть из змеиной шкуры нас с первым. Она сказала, что мы особенные, что ни в чем не виноваты, и нам нужно бороться. Нам, маленьким детям, бороться. Он потряс головой, словно прогоняя наваждение. — С кем? — С третьим, который зло. Она даже рассказала, как мы должны бороться. Рассказала мне не первому. Первый всё время плакал и просился к вам с Еевой. И мы боролись. То есть я боролся, а первый просто жил как умел. Это он убивает, спросил Роман. Это третий убил тех девушек. Я не знаю. Я пытаюсь его сдерживать, но когда он вырывается в этот мир, мы с первым прячемся. А потом ничего не помним. Вообще ничего. Но вы были у ювелира. Кто-то из вас точно был. Пазл медленно, но верно начал складываться в картинку. Первый. Его всё время тянуло к тому старику. С чем это связано, я не знаю. Но он часто там бывал. Тем утром тоже. Когда я пришёл, второй посмотрел на свои ладони. Когда я пришёл, когда он позвал меня, Наши руки оказались в крови. Тогда я подумал, что это сделал он. Я даже пытался найти орудие убийства. А потом понял, что орудия убийства может и не быть, что сделал это не гордей, а змей? Да, у меня появились такие подозрения. Но не сразу, далеко не сразу. Лишь после того, как я понял, кто вы с Евой такие. Вы ведь изменились почти до неузнаваемости. Да и не мудрено, детство кончилось. — Ты прав. Детство кончилось, как только мы оказались в той чертовой камере. Второй глянул на него из-под лобья, тевнул, соглашаясь. — И никто вас не узнал. Ни Амалия, ни Эмма, ни Орда. Может быть, потому, что они считали вас мертвыми. Да и Еву ведь тогда звали иначе. Ее звали Евдокией, ты помнишь? Ей не нравилось это имя. А твой... А тот гад всегда называл её полным именем, когда не называл маленькой принцессой. От воспоминаний снова стало горько во рту, от воспоминаний, а ещё от страха за её. Где она? Второй: "Ты знаешь, где змей мог её спрятать. Она ведь ему зачем-то нужна. Зачем она ему? Зачем?" Второй усмехнулся кривовато, как-то недобро. Затем же, зачем я отправил ту видеозапись полковнику Бойцову? Третий ненавидит вас, считает вас причиной всех наших бед. Он защищает нас с первым. По крайней мере, думает, что защищает. Если бы он знал правду... Второй замолчал, но молчал недолго. Когда заговорил, голос его звучал твердо. Я могу только предположить, где ее искать. Есть одно место, где ему нравится. место силы. Понимаешь? Я отведу тебя туда, но ты должен быть готов. К чему? К тому, что он её уже убил. Нет, Роман мотнул головой. Он не убьёт её так быстро. Он мог бы убить её раньше. Она ему зачем-то нужна. Второй снова усмехнулся, а потом сказал: Хорошо, я отведу тебя. Но ты должен мне кое-что пообещать. Он спустил кошку с колен на пол, подошёл к Роману так близко, что тот почувствовал жар его дыхания на своей щеке, зашептал. Он просил невозможное, а взамен был готов отвести Романа к Ееве. Вот такая цена. Ты обещаешь? спросил требовательно. Обещаю. Дай слово. Даю. Тогда ты должен знать ещё кое-что. Второй отступил на шаг. В полумраке подсобки его глаза казались жёлтыми, как у кота или как у змея. Албасте обещала, что нам не будет больно. Ни мне, ни первому не будет больно, когда третий захочет проявить себя в этом мире. Что только очень особенный ребёнок может пережить такое. Так вот, он снова замолчал. Первый не чувствует ничего. А я, а с меня словно бы заживо сдирают кожу, только не с тела, а с души. Если, конечно, ты вообще допускаешь, что у меня есть душа. Я знаю, что есть, Роман кивнул. Я сделаю всё, что нужно. Я уже не маленький мальчик. Я тебе верю. Ты никогда не врал нам. Иногда мне даже кажется, что без тебя мы бы не выжили в том подземелье. Но мы выжили. Только цену заплатили очень высокую и продолжаем платить до сих пор. Второй вздохнул, сунул руки глубоко в карманы штанов, сказал: "Ладно, пойдём. Ещё одно". Он обернулся. "Я не всегда могу почувствовать его приближение, поэтому ты должен быть на чеку. Если мне не удастся его удержать, если он вырвется". "Я всё понял. Пойдём".